184. Неверие есть кристалл сомнений, потому следует их различать. Сомнение, как нечто шаткое, может быть, излечено психической энергией, но неверие почти неизлечимо. В какую мрачную бездну погружается невер, чтобы там содрогнуться и получить удар очистительный? Не нужно помыслить, что путь к братству возможен при неверии.